Глава двенадцатая Шестое ноября 2095-го. Главный дом Юцуба – гостиная. Миюки обернулась на еще один стук в дверь. «Стараж Юцуба не является чем-то особенным. Моему собственному тщеславию поставил конец Янаги-сан, а еще я до сих пор не могу победить мастера». Тацу и Казама продолжили историю, которую Миюки вспоминала. «Я не считаю, что ты был тщеславным. К тому же я тоже не могу его победить». Похоже, прошло не так много времени. Но за это время Миюки вспомнила очень многое, в дверь постучались снова, а в этот раз сильнее. Когда Миюки позволила им войти, с полированным «Извините» вошёл молодой дворецкий. Скорее не молодой, а всё ещё юноша. По возрасту он не так сильно отличался от Тацию. Несмотря на это, не показывайте следа раздражения или нетерпения на лице, он действительно был хорошо обучен. «Я очень извиняюсь». А внезапно юноша начал извиняться. «Назначное дело с нашим предыдущим партнером было немного продлено. Не могли бы вы подождать еще какое-то время?» «Просит Миледи». «Миледи и отцу бы Майя». Она никогда не была замужем, следовательно, термин «Миледи» технически некорректен, но не у Миюки, Казама или Тацию не было хобби корректировать разговор. Впрочем, даже если бы они это сделали, ради задания вежливости о более точном термине не могло быть и речи. «Это не проблема!» Визуально спросив Миюки и Тацию, Казума ответил на вопрос юноши. «Спасибо вам огромное!» Он не побеспокоился подтвердить согласие Тацию и Миюки. Если оставить в стороне Тацию, даже не спросить Миюки, наверное, как родственница, она просто считалась одной из Юцуба. Это не неверно. Тацию даже на мгновение не считал себя Юцуба, но этого нельзя сказать о Миюке. Так же, как она не может отказаться быть дочерью Шибы Тациюра, Она не может отказаться быть дочерью Шибумии. Следовательно, она против своих собственных желаний не может отказаться быть племянниц Ютсобы Майи. Глава тринадцатая. 8 августа 2092-го. Окинава. Загородный дом. Каникулы на Окинаве с первого дня проходили в бурной атмосфере. Спокойствие было восстановлено лишь вчера. Прямо сейчас время также проходит спокойно. Время. Хотя скучные летние каникулы можно назвать проблемой, я не хотела бы терпеть каникулы, где я так устала от трудностей. Наконец-то на четвёртый день после нашего приезда на Окинаву мы в полной мере могли насладиться нашим отдыхом на юге. Но у меня были сомнения, что они включённо в мы. Сейчас 13:00, вместо послеобеденного сна я читаю в своей комнате. Сакуре-сан для меня нашла редкую бумажную книгу о магии, и я лениво рассматриваю её за столом. Но ненормальная леница. В конце концов, я, наверное, не смогу её полностью понять. А лишь самые технические тома магии напечатаны на бумаге, и даже ученикам старшей школы тяжело их достать. Было бы высшим высокомерием думать, что я, простая ученица средней школы, могу понять их просто распрочтя. Но этот человек, скорее всего, сможет. У меня такое впечатление, что у этого человека, короче, у они В комнате есть рабочая станция, где он с энтузиазмом печатает на клавиатуре что-то относящееся к CAT. Эти CAT 2 в форме пистолёта позавчера он получил от лейтенанта Санады. Сначала, когда говорили, они использовали слово одолжить, но в два счёта оно стало дать. Интересно, так можно? Разве они не принадлежат силам национальной обороны? Они сказали, что это инвестирование в будущее, и не то чтобы я не поняла, чего он ожидал. Но, к сожалению, его инвестиции предопределено стать полным провалом, так как этот человек – мой страж, он никогда не станет каким-либо солдатом. Однако это не причина отказываться от того, что можно назвать подарком, это всего лишь прототип в конце концов. За ним не может быть никакого другого смысла, кроме как сувенира данного посетителю с многообещающим будущим. Сейчас, когда я об этом подумала, этому человеку, кажется, действительно понравился этот подарок. Позавчера, вчера и сегодня... Он возился с системой CAD всякий раз, когда был свободен. Может, он способен делать некоторую их настройку? Я никогда не видела, как он это делает. Но он также не показал мне боевую практику. Может, у него просто не было свободного времени? Интересно. Он потерял к ней интерес? Неужели возня с CAD действительно столь интересна? Ну, даже если назвать это настройкой, он, наверное, лишь на уровне использования приключений на заданных уровнях. Нах. Но... Порежде, чем я это осознала, я уже стояла перед дверями в комнату этого человека. Хм, зачем я сюда пришла? Наверное, я что-то хочу. Верно. В моём запутанном состоянии моя левая рука, которая поднялась, чтобы постучать в дверь, казалась, что принадлежала кому-то другому. Из-за моего запуганного состояния моя левая рука замерла на грани того, чтобы постучать в дверь. Каким-то образом я ещё тело, что играю роль шута без зрителей для моих гримас. даже хуже третьего сорта шута. Я вздохнула и опустила руку. Я уже собиралась повернуться на каблуках и уйти, но немного опоздала. Дверь, которая открывается во внешнюю сторону, с мягким звуком открылась. Она была открыта таким образом, чтобы было во внимание, что кто-то перед ней стоит. Благодаря этому я не закончила тем, что ударилась носом о дверь, будто персонаж из плохо написанной комедийной пародии. Но у меня не было свободного времени, чтобы найти притворства и избежать. Вы что-то хотели? Они вёл себя так, будто знал, что там стояла я. По существу, теперь он точно это знает, но он спросил это, показав своё лицо. Um, uh. yeah. Ам-а, да. Они терпели его, ожидали ответ от безвзъёмны меня. Хоть назвала это ожиданием, это невозможно было понять по его бесстрастному лицу. Тем не менее, он смотрит на меня. Сдержанный взгляд Ани увеличил моё недоумение. "А можно войти? В этих обстоятельствах я стала, к сожалению, немного истеричной. Как бы сказать, меня охватило чувство опасности. Прежде чем оно меня полностью охватило, я, к сожалению, попыталась принудительно его подавить. После того, как я небрежно заговорила, я подумала: "Что ты будешь делать после того, как войдёшь в его комнату?" Но было слишком поздно. Моё лицо, наверное, стало красным. с красным лицом и сердитая, хотя я никогда не намеревалась сердиться на него, но в ответ, мне пристально на него смотревший, этот человек, естественно, широко открыл глаза, но не показал других следов беспокойства. Он открыл дверь и пригласил меня войти. Как обычно, его комната была проста, то есть в ней не было много вещей. В этом пустынном интерьере функционировала рабочая станция, громким шумом давая знать о своём присутствии. Теперь... что именно вы хотели. Я не ответила на вопросанне. На этот раз моё сознание было обращено на очевидный код, отображённый на рабочей станции, которая была под циднак на половино развёрнутому кат. Монитор переполняли бесчисленные цифры и буквы. Разве это комната не выглядит как лаборатория разработки кат? Честно говоря, я потеряла дар речи. На следующие слова, которые я сказал Ане, быстро вернули моё сознание на заткнемо. Госпожа Не называй меня госпожой. В ответ на мой крик они застыл в удивлении. Для этого человека выглядеть словно потерял дар речи действительно необычно, но я не думаю, что это странно. В конце концов, только что мой голос был как вопль. Голос звучал будто собираясь разрыдаться. "Ам, верно. Если ты не привыкнешь говорить со мной нормально, ты можешь не ожидать нашей битвы позже в другом месте. Так ведь?" Выражение Ани сменилось с удивления на подозрение. Недоверие в его взгляде давило на меня, но я выхватила действительно плохое оправдание, благодаря чисто силе воли. Поэтому, пожалуйста, завеми меня, Миёки. Однако я уже зашла так далеко, как могла. Когда я наконец закончила говорить, это была моей единственной мысль. Я зажмурилась, будто ребёнок, который боится, что его отругают, я ухватилась за уловку того, что закрыла глаза и склонила голову. хотя я и не знал, чего боюсь, я действительно был как ребёнок, который безоговорочно боится неодобрения родителей. "Понял, Миюки. Это всё?" ответ они был вежливым. Не его обычный взрослый как формальность. Он говорил обычно, будто говорит другу. Наверное, они говорил с другими людьми, вроде школьных друзей или младшеклассников, в таком тоне голоса и неформальным языком. Они смотрел на меня вежливыми глазами и вежливо ко мне обращался. Это всё. На этот раз я действительно собиралась разрыдаться. Всё, что я могу это сдержать слёзы. Извини, я собираюсь вернуться в свою комнату, так как у меня нет выносливости делать это долго, я сбежала от Ани. Найдя убежище в своей собственной комнате, я зарылась лицом в подушку. В конце концов, я, к сожалению, узнала это. Эта вежливость была лишь наиграна. Даже обычные слова, которые брат естественным образом будет говорить сестре в нормальных родственных отношениях, были лишь результатом, который пришёл от холодного расчёта. У меня не было доказательств, чтобы поддержать мой несчастный вывод, но так как я сестра этого человека, лишь в такие времена я могла почувствовать горечь общения через родственные связи, когда потолоси быть звук сноп снова плача.